Его каблук раздавил засохшую грязь, выдав, кто ехал на лошади со сломанной подковой. А сзади приближался человек, который не упустит эту улику. Отставной капитан вскочил в седло и поехал дальше, очень довольный своей сообразительностью. Вдруг он услышал стук лошадиных копыт. Самой лошади еще не было видно, заслоняли деревья опыт приближался. По размеренному ритму можно было догадаться, что на лошади кто-то едет. Через мгновение Колхаун увидел перед собой Исидору Коварубио де Лос Льянос. Она заметила его в ту же секунду. Эта встреча была странной случайностью, и она пробудила в каждом из них странные мысли.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 Каждый из них хорошо знал о несчастной любви другого, и в то же время каждый думал, что о его чувстве другое не догадывается. Казалось бы, что при таких обстоятельствах они едва ли могли чувствовать симпатию друг к другу. Только стремление к мести, рожденной ревностью, могло бы объединить их, но это был бы мрачный союз. До сих пор Исидору Коварубио де лос Льянос ничто не связывало с Кассием Колхауном. Оба они, вероятно, были бы рады избежать этой встречи, особенно Исидора. Мексиканка не чувствовала особого расположения к отставному кавалерийскому капитану, влюбленному в ее соперницу. У нее была и другая причина не желать встречи с ним.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 Отставной капитан не собирался ухаживать за Исидорой, когда, загородив ей лошадью дорогу, натянул поводья, снял фуражку и, вежливо поклонившись, заговорил с ней. Исидоре ничего не оставалось, как ответить.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 Исидора поехала на американской лошади, а капитан продолжал путь Кассиенди-Касса-дель-Корва на сером мустанге.